Глава 9. Корсиканец. Жертве всегда хорошо, даже если она жалуется, потому что ей нравится быть жертвой. Из сериала «Псих». Почему-то мне вспомнился Шекспир. Нет повести печальней на свете, чем повесть о... Вернее, вспомнила каждый раз, когда ко мне приходил клиент с разводом. Грустнее зрелище женщины, который изменил любимый муж, бывает только мужчина, которому изменила жена. Уж сколько я их перевидала за свои кофепития. Пития: львов, Козерогов, Овнов, Тельцов с глазами избитых тигров. Все эти ужасы, элементы, шантаж детьми, молодые мускулистые альфонсы любовники Каждая история, как под ТВ-копирку, но у каждого оставленного своя боль. Чаще всего так кидают хороших карьерных ребят. Например, Эдгара, лучшего барбера Москвы, которого знает каждая стильная мужская особь города. Или Андрея, отвечающего в Microsoft Corporation за безопасность национальных IT-систем. Футболиста Колю, но тут сложнее, там бабник еще тот. Именно от него я услышала фразу, от которой меня передёрнуло. У меня женщин было не как грязи, а как микробов. Она, жена, мне изменила с этим ничтожеством с животом. Тогда я чуть ли не впервые непрофессионально подумала, ну и правильно сделала. Я всегда умела слушать. В школе научилась записывать в дневнике то, что мне говорили, в университете анализировать, на работе помогать. Но с грустью стала осознавать, что с каждым разом Мне это делать сложнее и сложнее. Я все больше начала понимать шутки психологов. У нас не депрессия, у нас вечная меланхолия. Скучаешь не по городам, а потому, как они тебя обнимали. Скучаешь не по мужчинам, а потому, как они тебя любили. А любили меня всегда хорошо, щедро, страстно, почти всегда с красивыми подарками. Если не могли дарить подарки, еще больше дарили себя. Когда я грущу, я не только слушаю шаде, я еще танцую или пишу свои эссе. Когда-то я написала, несколько месяцев назад, еще на карантине, он сломил, увлек ее своим мужским напором, скорее даже напугал. Настолько, что она поставила все на жесткую паузу, сказав, не просто стоп, а прощай. Мало ли на свете ебанутых? но только такие и не отступают. И каково же было ее удивление и понимание, что хорошие мужчины, те же дети в душе, также ранимы. Чем больше он увлекался ей, тем больше менялся и открывался. Даже удивительно, как из пошловатого красавчика-бабника-повесы вдруг начало прорезаться, а вернее искренне показываться, не просто человеческое, а глубокое и трогательное. Внутри него шел сложный процесс очищения. Мускульная броня дала трещину и стала отшелушиваться всё напускное, псевдобрутальное. Оказалось, что для его неотразимой внешности он действительно давно не был на романтических свиданиях. По большому счету, забыл, как это делается, а самое главное — зачем. На их первом настоящем свидании, он нервничал больше, чем она. За этим было забавно наблюдать, но она не подавала виду. Все это было, конечно, прекрасно, и в целом ей льстило, что она опять подвинула или растопила замерзший пласт очередной мужской души. Но что дальше с этим делать? Это же надо снова выходить замуж. А она этого явно не планировала. Иля О, если бы эти цветы умели говорить! Какую историю любви, вернее, борьбы могли бы рассказать? Они встретились почти год назад всего лишь на час. Один час, который изменил их жизнь. Потом ковид неожиданно разделил их на страны. Все это время они переписывались и созванивались. Чего только не наговорили. Что только не узнали друг о друге. Иногда расстояние — лучшая откровенность а он любил поговорить о себе любимом. Она сбилась со счета, сколько раз блокировала его и получала цветы от него, но при этом была настолько не готова впустить его в свою жизнь, что дала адрес дочери для доставки букетов. Ей это тоже поднадоело, и она шутила «Мать, уймись!». После очередной блокировки, когда он писал или звонил с нового номера, она говорила «Опять ты? Изыди, -за нечистая, зачем?» И на своем почти идеальном каком-то чеховском русском отвечал. «Потому что я чувствую тоску между нами». Она умирала от его бархатного, низкого голоса с акцентом. Самое мягкое, что он ей говорил в сердцах. «Моя любимая вредина». «Да, вредина, которая тебе не по зубам». «Самая жесткая, Ты больная на всю голову». На что тут же получала ответ. «Не смей со мной так разговаривать». Он извинялся и сразу затихал на время. Когда ее совсем несло, она писала, «Ты ищешь легкой победы там, где ее, в принципе, быть не может». «Да, получается, что в истории с тобой я мужчина, к моему большому сожалению. Я умею отвечать за свои слова и поступки, и корсиканцам надо было назвать меня, а не тебя». «Правда всегда отличается от вымысла? Или не всегда?»